Второе. Сама параллель «Моцарт-бог» для русской литературы не нова. «Ты, Моцарт-бог, и сам того не знаешь», на что Моцарт с приличествующей иронией отвечает «право, может быть». Последующие авторы сместили акцент. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь», то есть вывели на первый план художническую и эстетическую ипостась Творца «бог не моралист». Не проповедник, не заветный суровый судья, избирающий один народ и показательно его воспитывающий, но счастливый и беззаботный творец, мастер, маэстро. Правда, тут о моцартианской традиции появляются серьезные оппоненты. Для некоторых бог, безусловно, художник, но никак не Моцарт с его детской ясностью, а мыслители экспериментатор Баха. В декабре 70-го года Галич пишет балладу «По образу и подобию или каждому свое» — прямой ответ Акуджаве на песенку о Моцарте. Различие их творческих методов тут явно с особой наглядностью. Где у Акуджавы двенадцать строчек с припевом, у Галича шестьдесят полновесных длинных строк с подробной картиной бытовых мучений современному маэстро которому приходят свои переходы из «Ц» дура в «Хамоль», в подтексте отчетливо с проклятия окружающим дуракам и хамам, осуществлять под стоны инсультной бабки, попреки жены и пьяный гомон соседей за стенкой. Быт душит, репродуктор врет, а пронзительный ветер, предвестник зимы, дует в двери капеллы святого Фомы. Мало того, что у Галича слушатель демонстрируется увесистая гроздь унизительных бытовых подробностей, у него и отношение художника с Богом сообщено нечто ветхозаветное. Художник предъявляет своей язвой брюзжит. Бог же либо уважительно его приветствует с добрым утром, бах, либо утешает но не печалься, бах, либо угрожает, не кощунствуй, бах. Это отношение взаимно уважительное но не особенно гармоничный, как художник из семейства. Творчеству предстает чем-то вроде одолжения Господу, который, конечно, в конце концов получает свою треклятую мессу, но не без попрека за ужасные условия труда. Конечно, по образу и подобию отсылает не столько к песенке о Моцарте, сколько к известной устной притче чтица Владимира Яхонтова о том, что Высоко в горах живут, и каждое утро здороваются бог и бах. Но и время написания, и схожесть приема заставляют предположить, что Галич отталкивается от песни куджавы открыто полемизируя с ней. Акуджавы мацарцианский, легкий росчерк пера, у Галича подробная натуралистическая живопись. У Акуджавы высокомерное мацартианское презрение к подробностям, предельное обобщение, судьба, гульба, пальба, у Галича дотошная да и злорадная перечень боли и бед и обид. Главное же, если у Акуджавы творчество само по себе способно искупить жестокости краткой жизни, и если художника или бога призывают не обращать внимания на быт, грехи родины и собственные слабости, то внимание Галича к ним как раз и приковано. Без них подвиг художника обесценивается. Нечего порхать над безднами, надо в них заглядывать, а то и связаться. Помыслить невозможно, чтобы Акуджао в своей песне, хоть бы и бытовой, и сатирической, упомянул инсульт, кассовую взаимопомощь. И 200 граммов любительской, для него все это кино, вино, пшено, квитанции его страха значит, почти неразличимы и не стоящие внимания. Все встало на свои места, едва сыграли Баха, то есть ничтожное и суетное заняло свое место, для Галичи быть существенный и необходимый контраст к мессе. Бог и Бах прощаются на ночь, то ли довольными друг другом, то ли сдавившими зло, но уж во всяком случае непримиренными товарищескую со почти заговорческую с Какой Акуджава беседует с верховным творцом, Тут заменяет взаимную подозрительность. С грандиозным, но тяжеловесным бахом иначе не поговоришь, А с Моцартом не станешь выяснять отношения. У него другие эстетические приоритеты, И какая ему разница, чем заплачена за музыку? Эти два образа играющего бога только в одном случае Он отвоит играючи, а в другом сам тяжеловесно мучится, как Бах, крайне символичны для обоих авторов и существенно проясняют их конфликт, о котором мы подробнее расскажем в следующей главе.